Классная комната. Солнечные лучи пробивались сквозь окно столовой и ложились на паркетный пол. Мы проговорили уже почти два часа. Снова и снова звонил телефон, и море просил Конни брать трубку. Она записывала имена звонивших в его маленькую черную записную книжку. «Друзья», «Учителя медитации», дискуссионная группа, репортер, заснять его для журнала. Явно не мне одному захотелось навестить моего старого профессора. После появления в Найтлайн он стал кем-то вроде знаменитости. Но более всего поразило меня и, пожалуй, вызвало зависть. То, сколько у него было друзей. Я подумал обо всех тех дружках, что в мою бытность в колледже циркулировали на моей орбите где они все Знаешь, Мич, теперь, когда я умираю, люди ко мне относятся с гораздо большим интересом. Они всегда так к вам относились. О-хо, улыбнулся Мори. Ты очень добр ко мне, Мич. Совсем я не добр, подумал я. — Дело в том, — продолжал Мори, — что для людей я теперь как мост. Я уже не такой живой, как прежде, но еще и не умер. Я как бы серединка наполовинку. Мори закашлялся, а потом снова улыбнулся. — Я сейчас совершаю свое последнее путешествие, и люди хотят от меня узнать, что им придется укладывать с собой в дорогу. Опять зазвонил телефон. «Мори, вы можете поговорить?» спросил у Конни. «У меня сейчас в гостях старинный друг», объявил профессор. «Попросите их позвонить попозже». Никак не возьму в толк, почему он принял меня так тепло. Я давно уже не был тем многообещающим студентом, что покинул его шестнадцать лет назад. Если бы не та передача в «Найт он бы, скорее всего, умер, так и не повидав меня. И у меня не было никаких оправданий. Разве лишь то единственное, которым, похоже, обзавелись в наши дни все. Я был по макушку погружен в свою собственную жизнь, занят до предела. «Что со мной?» — спросил я себя. Высокий, хрипловатый голос моря вернул меня к университетским годам, годам, когда я считал богатых злодеями, рубашку с галстуком тюремной одеждой, а жизнь, лишенную свободы, встать утром и лететь на мотоцикле по улицам Парижа, ветерок в лицо, или отправиться в Тибет. Отсутствием жизни как таковой. Что со мной случилось? Случились восьмидесятые, случились девяностые, знакомство с болезнью и смертью, завязавшееся жирок и полысение. Вот что случилось. Я обменял мечты на увесистую зарплату и даже не заметил, как это произошло. А рядом сидел море, чудо времен моей юности я чувствовал себя так будто просто вернулся после долгих каникул ты нашел близкого душой человека ты помогаешь людям у тебя на душе хорошо ты по настоящему человечен и добр я юлил как мог пытаясь показать море что все эти годы без устали корпел над этими вопросами. Что случилось со мной? Ведь я обещал себе, что никогда не буду работать из-за денег, что вступлю в корпус мира, что буду жить только там, где природа дарит вдохновение. Но вот уже десять лет я в Детройте, Работаю в одном и том же месте, хожу в один и тот же банк к одному и тому же парикмахеру. Мне 37. Подключенный к компьютеру и сотовому телефону, я отлично справляюсь со своими обязанностями. Гораздо лучше, чем когда был в колледже. Пишу статьи о богатых спортсменах, которым в большинстве своем плевать на людей вроде меня. «Я уже не моложе тех, кто меня окружает, и больше не разгуливаю в серых поношенных свитерах с незажженной сигаретой, и больше не веду нескончаемых споров о смысле жизни, зажав в руке бутерброд с яичным салатом. Мои дни заполнены до предела, и все же я почти никогда не чувствую, что доволен собой». Что случилось со мной? «Тренер», — вдруг вырвалось у меня его старое прозвище, — Мэри просиял. «Точно! Я все еще твой тренер!» Он засмеялся и снова принялся за еду, еду, начатую минут сорок назад. Я следил за его руками. Они двигались так робко, словно он ими пользовался впервые в жизни. Он не мог ничего разрезать ножом, пальцы его дрожали. Каждая попытка откусить кусок превращалась в сражение. Прежде чем проглотить еду, море прожевывало ее до мельчайших крупинок. Иногда она вдруг соскальзывала у него с губ, и ему приходилось класть на стол то, что он держал в руках, чтобы промокнуть рот салфеткой. Кожа на тыльной стороне ладони была обвислой, в темных пятнах, будто на куриной косточке из супа. И вот мы, больной старик и здоровый, моложавый мужчина, сидели и ели, впитывая тишину комнаты. Тишина эта казалась неловкой, но, похоже, неловкость ощущал только я. — Умирать грустно, Митч, спору нет, — вдруг заговорил море. Но жить несчастливо — это уже нечто иное. Среди людей, что приходят навестить меня, так много несчастных. Почему? Наша культура не поощряет доброты к самому себе. Нас учат не тому, чему нужно. Надо быть очень стойким, чтобы отвергать то, что портит жизнь и создавать свою собственную культуру. Большинству людей это не под силу. И эти люди несчастнее меня, даже теперешнего, такого больного. Я, может, и умираю, но я окружен любящими, заботливыми людьми. А сколько тех, кто может такое сказать о себе? Поразительно. Но море не испытывал к себе никакой жалости. Море, который больше не мог ни танцевать, ни плавать, ни мыться в ванной, ни ходить. Море, которое уже не был в состоянии ни открыть дверь, ни вытереть себя после душа, ни даже повернуться на бок в постели. Как он может столь спокойно все это принимать? Я наблюдал, как он сражается с вилкой, пытаясь подцепить кусочек помидора, промахиваясь раз за разом. Жалкое зрелище. И тем не менее, я не мог не признаться, что в присутствии моря мне было легко и спокойно, будто обдувало нежным бризом точь в точь, как в прежние времена в колледже. Я бросил взгляд на часы, силы привычки. Становилось поздно, пожалуй, придется поменять время вылета домой. И тут море сделал такое, что нельзя забыть и по сей день. Знаешь, как я умру? Спросил он. Я с изумлением посмотрел на него. Я задохнусь, из-за астмы мои легкие не в силах вынести эту болезнь. Она движется вверх по моему телу, уже завладела ногами. Скоро доберется до рук. А когда дело дойдет до легких, он пожал плечами. Я влип! Я не знал, что на это сказать. Ну, видите ли, я имею в виду, нельзя ничего знать наперед. Море закрыл глаза. Я знаю, Митч, но ты за меня не бойся. Я прожил хорошую жизнь, и мы все знаем, что это должно случиться. У меня еще в запасе 4-5 месяцев. Ну что вы, никто не знает, а я знаю, мягко сказал Море. Есть даже такой тест. Доктор показал мне тест. Вдохни несколько раз. Я вдохнул. Теперь. Вдохни еще раз, но на этот раз задержи дыхание и посчитай про себя до тех пор, пока тебе не надо будет вдохнуть снова. Я вдохнул и принялся считать один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На семидесяти счет прервался. Хорошо, у тебя здоровые легкие. «А теперь следи за мной!» Море вдохнул и начал отсчет тихим дрожащим голосом. «Один, два, три, четыре, пять, восемнадцать». Он остановился и глотнул воздуха. «Когда доктор первый раз попросил меня проделать это, я досчитал до двадцати трех». «Теперь уже восемнадцать». Море закрыл глаза и покачал головой. «Мой бензобак почти пуст». Я почувствовал, что больше мне не выдержать. То, что я увидел, для одного дня было предостаточно. Я попрощался с Мори и обнял его. «Приезжай навестить своего старика-профессора». Я обещал, что приеду при этом стараясь не вспоминать о том, как однажды уже обещал ему то же самое. В книжном магазине университета я покупаю то, что Море велел нам прочесть. Я покупаю книги, о существовании которых прежде и не подозревал. «Юность и кризис», «Я и ты», «Раздвоение личности». До колледжа? Я понятия не имел, что изучение человеческих отношений может быть научным. Пока не встретился с Мори, я этому просто не верил. Его страсть к книгам подлинная, и ею нельзя не заразиться. Иногда после занятий, когда класс пустеет, у нас начинается серьезный разговор. Море расспрашивает меня о жизни и тут же цитирует Эриха Фромма. Мартина Бубера или Эрика Эриксона. Часто, давая совет, он ссылается на их мнение, хотя сам считает так же. Именно в эти минуты я понимал, что он не дядюшка, а истинный профессор. Как-то раз я стал жаловаться, что в моем возрасте трудно разобраться в том, чего от меня ждет общество и чего хочу я сам. «Я тебе когда-нибудь рассказывал о напряжении противоположностей?» «О напряжении противоположностей?» «Жизнь — это череда напряженных рывков вперед и назад. Хочешь сделать одно, а надо делать совсем другое. Или тебя ранит нечто, что вовсе ранить не должно бы. Ты принимаешь многое как само собой разумеющееся, прекрасно зная, что ничто в этом мире — нельзя принимать как само собой разумеющееся. Напряжение противоположностей подобно натяжению резинки, и большинство из нас живет где-то в центре, в самом напряженном месте. «Похоже на соревнования по борьбе», — замечаю я. «Соревнования по борьбе», — засмеялся Мори. «Что ж, можно представить жизнь и так». «И кто же в этой борьбе побеждает?» Спрашиваю я, «Кто побеждает?» Он улыбается, кривые зубы, глаза в морщинках. Любовь побеждает, всегда побеждает любовь.